Глава вторая. Что за бестолковое животное? Меня без пнули под бок и похлопали по щекам. Я перевернулась и пробормотала что-то весьма нелестное, однако из моего рта почему-то вырвались нечленораздельные звуки. Я от испуга распахнула глаза, не понимая с каких пор врачи приводят в сознание людей с помощью оплеух. А когда я увидела перед собой старого бородатого деда размером с великана, то настороженно замолчала. «Почему он такой огромный? Или я такая мелкая?» Я оглянулась вокруг, и вопросов стало еще больше. «Почему меня не отвезли в больницу? Вроде меня сбила машина. Что за дед, который так разочарованно смотрит на меня?» «Кто вы?» — спросила я. «Мяу!» — вырвалась из моего рта. Я замерла, понимая, что нехило ударилась головой, Раз забыла человеческую речь, и могу только мяукать. «Вот что. Настоятельно советую тебе в следующий раз принести мне что-то полезное, а не то «вот я тебе».» Дед показал огромный кулак и потряс ему моего носа, куда я невольно скосила глаза. «Похоже, он умеет убеждать». «Вы что себе позволяете?» — взвилась я. «Мяу!» «Помяукай мне еще, бестолочь!» Дед выпрямился, схватил меня за холку и пошаркал куда-то в сторону. А я потеряла дар речи. Я стала... кошкой? Выходит, я не выжила? Я умерла. Но что же получается? После смерти люди попадают не в рай, а в... кошек? Чем я так могла прогневать Бога, что переродилась в теле шерстяного антидепрессанта и ленивого... Пролеживатели диванов. А! -а, -а закричала я в шоке. Мяу! Ну и шумно это после перехода. Дед покачал головой, а я заткнулась и уставилась в лицо старика с длинной белоснежной бородой, длинным носом, кустистыми седыми бровями и одетого во все белое. Так может это создатель? А ведь я не была верующей. И что же мне делать? почему я все помню? Разве не положено стереть мне память о своих прошлых жизнях? Или это мое наказание?» Вопросы грозились взорвать мой мозг. Но когда меня поставили на пол на четыре пушистые лапы, то я поняла, что теперь это моя суровая действительность. Но не это добило меня, а то, что Создатель начал отодвигать диван от стены, а затем извлек оттуда мышеловку. Вот, только что щелкнула. Как знал, что ты явишься скоро. Смотри еще, свеженькое!» Дед бросил тушку серого грызуна перед моей опешившей мордой. И я вдруг поняла, что попала в ад. В свой персональный котел! Ешь! рявкнул он. Я не буду больше грешить. Буду самый милостивый и добрый. Нет-нет-нет, я не буду это есть! Я попятила свой пушистый зад, желая смыться по-быстрому. мя ешь кому сказал!» «На тебя столько сил угроблено!» «Не хватало еще, чтобы ты с голоду померла!» — пригрозил Создатель. «Действительно, видимо, еще одно мое перерождение заберет много сил у вездесущего». «Я понимаю ваше негодование, но можно меня сделать по своему подобию!» «Не хочу быть кошкой и есть мышей!» Заверщала я в голове, а вслух выло покошачье, словно сирена. Создатель понюхал мышь и скривился. Как же я была солидарна с ним в этот момент, поэтому подумала, что меня пронесло. Лучший киттикэт, в конце концов, есть всю жизнь. Пробовала его в детстве и ничего, выжила. Отступать мне было некуда. Поэтому я прижалась спиной к стене, с ужасом смотря на мышь в морщинистой руке деда. А в следующее мгновение он набросился на меня с такой прытью, что я не успела ничего сделать. Создатель зажал меня в руках и надавил на челюсти. Темные бусины грузуна смотрели на меня с немым укором. Как только дед затолкал мне мышь в рот, я снова потеряла сознание. Прошло уже три дня, как я зарабатывала плюсики себе в карму и радовалась, что жизнь кошки не такая долгая, как человеческая. Я уже и так, и эдак думала, но, похоже, на мне случился какой-то сбой мироздания. Но не может взрослая женщина с несколькими образованиями, имеющая высокооплачиваемую работу и практически не грешившая, разебать жизнь в теле кошки. Эта же бытия приведет к деградации моего сознания. А что будет, если я в следующий раз окажусь в теле мыши? За эти три дня я научилась профессионально уплывать в спасительный обморок, отточив этот трюк на ну, ура. Правда, приятная тяжесть в желудке, как только я просыпалась, наводила меня на не самые радужные мысли. Как я могла это есть, если якобы была без сознания? Лучше святым духом питаться. Вот так я и лежала на софе, лениво шевеля мозгами, покуда создатель кружил вокруг своего длинного массивного стола. Я думала, что даже небожителю не чуждо материться и увлеченно заниматься каким-то конструированием. Он ковырялся в непонятных железяках и постоянно бурчал что-то себе под нос. Но я не вслушивалась, хотя могла, ведь слух стал просто отменным. У меня были дела поважнее. Я познавала дзен и пыталась переосмыслить свою прошлую короткую жизнь. А еще меня мучил один вопрос. Неужели моя новая жизнь пройдет вот так? На Софе, в безделье? Хотя нет, у меня была работа. Как-то пару дней назад мне поручили поймать мышь в этой большой, почему-то плохо освещенной комнате. Я пыталась как могла, но легче сказать, чем сделать. Помню, как я сама убегала от шокированного грызуна. Тогда создатель с трудом снял меня со шкафа. С тех пор он взял на себя эту работу и зарядил еще одну мышеловку. А я просто не отсвечивала, когда дед с укором смотрел на меня. Все прощения было ему не чуждо, и я этим пользовалась. Небесная канцелярия, в которой я прожигала-проживала свое новое воплощение, представляла из себя просторную и плохо освещенную комнату с небольшим диванчиком в углу, Лично для меня. Парой кресел для создателя, большим столом и одним светильником над ним. Еще здесь были высокие стеллажи с железками и непонятными мне приборами. Книжный шкаф, который мне полюбился и давал возможность иногда убегать от вкусного и мохнатого обеда. А вот окон не наблюдалось. Печаль, да и только. Представляю, какой шикарный вид был бы оттуда. Но однажды все изменилось а у меня возникло подозрение, что меня очень жестоко обманули. Но я, кошечка не злопамятная, отомщу и забуду. Продолжался четвертый день моей лёжки, и, казалось бы, создатель забыл про меня. Шкаф был очень привлекательным местом для ночлега, поэтому я решила сменить локацию и забраться повыше. А почему бы мне не переночевать здесь? Свет в мастерской выключился, Похоже, Создатель отчалил по своим небесным делам. Я валялась на спине и смотрела в потолок, размышляя на тему, почему меня отсюда не выпускают. Я что, теперь узница? Для отработки грехов кошачьего тела мало? Внезапно какой-то шум привлек мое внимание. Это были не шаркующие шаги, а легкая поступь. Дверь открылась, и тонкий луч от фонарика расчертил комнату а затем фигура в темном, словно ниндзя, проникла в обитель. Я лениво наблюдала за незваным гостем и думала, что такой грех, как воровство, не искореним, если в самой небесной канцелярии не гнушаются вести так дела. Я не собиралась геройствовать и выцарапывать глаза ниндзя, который вовсю рыскал по столу создателя, а вот приоткрытая дверь меня заинтересовала. Я приземлилась на мягкие лапы и поспешила скользнуть за дверь. Сильное любопытство овладело мной. Пусть оно сгубило не одну кошку, но отказаться от того, чтобы прошвырнуться по раю, было выше моих сил. Едва подсвеченный тусклыми настенными бра коридор почему-то напомнил мне типичный коридор особняков прошлого века. Везде картины в позолоченных рамах, красная дорожка на полу, шелковые обои на стенах. Чем больше я осматривалась, тем сильнее хмурилась. Наконец впереди замаячило окно. Я рванула к нему и уперлась взглядом в обычный парк, которых на земле было предостаточно. Посередине бурлил фонтанчик, пара кустиков вокруг, кованые ворота с парочкой горгулей и автомобиль, припаркованный на обочине очень похожей на модели конца двадцатого века. И тут меня как громом поразило. Получается, что этот дед, черт бородатый и пленитель поганый, а не создатель, который заточил мою душу в тело кошки. Так вот, почему он не хотел выпускать меня. От злости я зашипела и вздыбила шерсть. Я готова была рвать и метать, но мое маленькое пушистое тельце было не в той весовой категории, чтобы соперничать с дедом. Но главный вопрос на батом бился в голове. Как мне вернуться обратно? Или вдруг я посмотрела на свои белые лапы, и меня осенило. Получается, меня сбили на смерть, и каким-то чудом я перенеслась в тело той белой кошки, которую спасла. О, нет. Что я за невезучее создание? Пока я бегала по подоконнику и материла, на чем свет стоит своего истязателя, заставляющего меня есть мышей, то не заметила, как поднялась в воздух. Издав жалобное мяу, я стыдливо прикрыла попу хвостиком. На меня смотрел какой-то мальчуган лет пяти и держал меня под мышки. Его круглые глаза загорелись такой любовью, что меня проняло. Надеюсь, что он не залюбит и не затискает меня до смерти. А тем временем пацан, подхватив меня на руки с вдохновенным криком «Вот это киса!», побежал вперед. Я замерла, боясь профукать свое счастье. Насколько я поняла, этот мальчуган спешил на кухню. У меня моментально потекли слюнки, а глаза закатились от экстаза. Наконец-то я нормально поем. «Надеюсь, мальчишка не подкачает?» Хлопнула дверь и включился свет. Я застонала, замяукала от аппетитных ароматов. Живот взбунтовался, требуя наполнить его человеческой едой. Вдруг меня поставили на стол. «Стой! Никуда не ходи! Я сейчас дам тебе поесть!» Пацан строго пригрозил мне пальцем и, нервно посматривая в мою сторону, полез в шкаф. Кажется, это был холодильник. Я замерла красивой статуэткой, не шевелясь и боясь спугнуть такую удачу. Да я готова стать самой послушной и дисциплинированной кошечкой на свете. Передо мной поставили молоко в фарфоровой мисочке. Раньше я не любила молоко, предпочитая пить его только в сочетании с кофе. Но сейчас мне показалось, что на меня снизошла благодать. А когда рядом на тарелочке с золотой каемочкой приземлился кусочек буженины, я чуть не пританцовывала на месте. Как хорошо, что меня нашел этот малец. Пока я вгрызалась в сочный бок миска, запивая все молоком, урчала и мурчала, закатывая глаза, дверь на кухню тихонько приоткрылась. От неожиданности я подавилась и закашлялась. Я смотрела на деда, а тот смотрел на меня. Дикий запад, вестерн. Если бы я могла убивать одним взглядом, то именно так и сделала бы. Ты что тут делаешь, негодница? прошипел обманщик в спальном колпаке и рванул ко мне. Одет не промах, видимо, тоже решил поесть на ночь. Пока я ела сырых мышей, он не святым духом тут питался. Я смело бросилась ему навстречу. Но мою тушку тут же перехватили и прижали с такой силой, что я жалобно запищала. Мальчишка буквально спас деда, а то я ему задала бы. «Это моя кошка!» Нечаянный защитник не дал меня в обиду и ловко вернулся со мной на руках. Дед упер руки в бока и грозно сморщил лицо. Его колпак съехал на набок. «Отдай ее мне! Проси, что хочешь!» «Нет, мне ничего не нужно! Кошка моя!» Не поддался пацан и еще крепче сжал мою тушку. Я и сама вцепилась в его рубашку, так как не собиралась возвращаться к деду на подножный корм. Если надо будет стать самой замечательной, послушной и умной кошечкой, то я стану лучшей из лучших. Пугать мышей своим фальцетом я умею. Ходить в лоток я могу. Да что говорить, я даже на унитаз сяду и при должной тренировке осилю кнопку смыва. Я тебе закажу конфеты в шоколаде. По рукам. Дед протянул свои загребущие лапы, Но малец снова увернулся и отошел подальше. А я готова была расцеловать пацана. Кремень. «Не нужно мне ничего. Я хочу оставить ее себе», — упрямо повторил мальчишка. «Велер тебе не разрешит», — торжествующе усмехнулся дед. «Я сам с ним поговорю. Велер мне не откажет. А вот почему ты так настоятельно хочешь у меня отобрать кошку, он обязательно заинтересуется», — выдал мелкий а я даже удивленно подняла на него мордочку. «А он не так прост». Я повернула голову в сторону деда. Тот скривился так, словно килограмм лимонов съел. Я поняла, что кем бы ни был этот самый Велиор, он имеет весомый авторитет у деда. Поэтому я сделала вывод, что нужно завоевать любовь не только пацана, но и этого Велиора. Тем временем дед чуть не лопнул от злости, и прожигал меня ненавистным взглядом. А я стреляла в него таким же, не забывая при этом тереться о руки мальца. Дед прищурился напоследок, но больше ничего не сказал и покинул кухню, чуть не прищемив подол ночного платья дверью. И кто такие сейчас носит? Но додумать я не успела. Какой ужасный мир попало, как малец пошел к двери. Он выглянул, удостоверился, что там нас никто не поджидает, и только после этого поспешил по коридору. Пара поворотов, и он поспешно взбежал по лестнице, юркнув в самую крайнюю дверь. Затем пацан включил свет и закрылся на замок. Пока я осматривала детскую комнату без единой игрушки в ней, он посадил меня на маленький пуфик. Я замерла перед ним в ожидании. «Давай дружить!» — произнес мальчуган и погладил меня по голове. «Давай!» «Мяу!» Я протянула ему лапу, а потом вернула ее обратно. Ведь вроде не собака, но пацан успел заметить этот жест и расцвел еще сильнее. Поэтому я не стала разочаровывать его и повторила движение. Мальчишка так обрадовался, что схватил меня и закружил по комнате. Мя. сдавленно издала я. Так и началась наша дружба. Странная и местами нелепая. Но чем больше проходило времени, тем сильнее я привязывалась к этому мальчугану.